Глава семнадцатая Я в деталях рассказала Василию Петровичу обо всем, что произошло. Его хорошее настроение как ветром сдуло. «Ах ты ж морда демоническая!» — прорычал он, кидая пакет на прилавок. «Сильно же его припекло, раз он сумел и информацию найти, и защиту проковырять. Наверное, все резервы сил в это вбухал». Одно я не пойму. Что за затемнение такое? Теперь я почти уверен, что это не элемент моей защиты. Откуда оно берется? Может, вампирша или ведьма наложили какой-то дополнительный слой на всякий случай? Мне еще тени, да смешки разные мерещатся. Вставила я. Мерещатся? Или ты точно уверена, что что-то слышала? Мог, например, смеяться кто-то, стоящий неподалеку от витрины. — Ну, не знаю даже. В тот момент я была уверена, что усмехнулся кто-то над духом. — Не знаю, что тебе на это сказать, Глаша, — неохотно признался Василий Петрович. — Ни одного объяснения я не нахожу, хотя и верю тебе. В Мистбурге не бывает призраков, да и в вашем мире я их не встречал. А затемнение и смех... Либо это тебе мерещится, либо это что-то совершенно неизвестное мне. Если хочешь, можешь у меня пока пожить, а я понаблюдаю». «Да нет, пожалуй, пока у меня и самой нет полной уверенности в том, что я слышала. Всем этим случаем можно найти рациональное объяснение, кроме разве что странной завесы между мной и Шантаром. Но эта завеса мне помогала, а не вредила». Так что лично для меня пока опасности никакой. Наоборот, польза. Лучше скажите, что мы с вами будем делать дальше? То же, что и до этого. Активно торговать и ждать пробуждения способностей. А также протестируем твое пребывание в центре перехода. Сегодня напиши и повесь на витрину табличку, что торговля возобновится с послезавтрашнего дня. Завтра весь день будешь сидеть в центре между мирами и наблюдать, что происходит. Во-первых, проверим, сработает ли это. Во-вторых, если демоны и будут еще что-то делать с защитой, мы это увидим. А Цербер? Его пока сюда переведем. Он может справиться с несколькими демонами, но если их будет толпа, то ему придется несладко. Единственный, кто обрадовался такому повороту дел, — это щенок. Ох, и наскучило же ему торчать много лет одному в магазине. Немного поразмыслив, мы с оборотнем решили, что имеет смысл еще написать послание Гюзе и Ракире. Вдруг они захотят чем-то помочь. Так я и поступила. Послание писалось, сидя в проеме между мирами. Мне хотелось проверить, отправятся ли они. Отправились. Это хороший знак. В этот раз они лично не приходили. Обе ответили письменно. Причем ответ появился на месте исчезнувшего текста, написанного мной. Вот каким был ответ Гюзы: Завтра попробую помочь защитой, запасись сильными накопителями, а я составлю особое ведьминское плетение. Аракира отделалась коротким Поняла, подумаю, что лучше сделать. Ого! «Похоже, обе собрались тебе помогать», — изумился оборотень. «Честно сказать, я ожидал, что они ответят что-нибудь вроде «Не наша проблема, справляйся сама». Но Ракира вроде как и отделалась какой-то неоднозначной формулировкой. Это вполне может значить «подумаю, но ничего не обещаю». «Ты плохо знаешь вампиров», — ухмыльнулся оборотень. «Они любят конкретику». Если бы она не собиралась тебе помогать, то так и написала бы. А она фактически сказала, что будет заниматься твоей проблемой и подумает над решением. Хорошо, если так. А вот что значит ответ Гюзы? О каком плетении она говорит и зачем ей накопители? Ну, если совсем просто, то любое заклинание состоит из плетения и наполняющей его силы. может быть очень мощное заклинание с очень простым плетением. Разгадав это плетение, противник легко его, так сказать, взламывает, и вся сила оказывается бесполезной. Или наоборот. Бывает заклинание со сложным плетением, похожим на какое-то тонкое многослойное кружево с множеством петелек и узорчиков. Но если в него влито мало силы, то противнику нет нужды разбираться в этом плетении. Он просто одним мощным ударом разорвет кружево на части. Я поняла. Если будет сложное плетение, да еще и с какими-то свойственными только ведьмам секретиками, то лист туда достаточно силы из накопителей, можно будет создать защиту, которую демонам будет сложно вскрыть. Им придется или как-то ее распутывать, расплести кружево, или пробить силовым ударом, на который они должны будут потратить свои резервы. Правильно? «Правильно», — хмыкнул Василий Петрович. «Ловишь на лету. Приятно, когда не приходится ничего разжевывать». Мы еще немного пообсуждали сложившуюся ситуацию, а потом оборотню позвонили, а я взяла книжку и принялась ее читать, так и сидя в проеме. Правда, на тексте сосредоточиться никак не получалось, поэтому в итоге я ее отложила и принялась болтать с сербером, который уже, будучи... Перемещенным в наш мир, все сидел у витрины и увлеченно рассматривал прохожих. У него было полно вопросов по поводу всего, что попадалось на глаза, которые он на меня и вываливал. Эх, что ж я не взяла с собой ткань для пошива оберегов? Собиралась же, хотя я почему-то думала, что весь день уйдет на торговлю. Да и волновалась, как все пройдет, поэтому о ткани даже не вспомнила. Но завтра мне предстоит целый день сидеть в двери, так что грех не воспользоваться ситуацией, особенно учитывая то, как меня штормит. При таком эмоциональном накале артефакты должны получиться очень сильными. Демоны больше не приходили. Время от времени к витрине подходили прохожие, читали приклеенное мной с внутренней стороны витрины объявление о том, что торговля начнется послезавтра, и, вздыхая, отходили. Уже вечером в пять часов к витрине явилась Вальтиша. Ее, как и в прошлый раз, сопровождали телохранители. Она сначала долго вглядывалась сквозь стекло, словно надеялась, что я спряталась за какой-нибудь полкой, а потом позвала. «Эй, кто-нибудь, это Вальтиша, глава клана Оборотней. У меня есть очень выгодное предложение». Я едва не фыркнула от такой формулировки. как будто слоган из назойливой рекламы. Василий Петрович, который уже давно к тому моменту завершил звонок и сидел за прилавком, отрицательно покачал головой и поднёс к губам палец. Ну, ясно, с ней лучше в разговоры пока не вступать. Не получив ответа, Вальтиша уходить не спешила. Она будто чуяла, что ее слышат, поэтому начала негромко, но отчётливо говорить. Я знаю, что демоны пошли в наступление, и сейчас только у меня достаточно сил, чтобы дать им отпор. На других членов совета надеяться не стоит. Они не стремились к главенству, поэтому не заготавливали, как я, множество инструментов противодействия демонам. У меня уже все готово, чтобы свергнуть демонов и опорочить при этом их репутацию так, что дорога в совет надолго будет закрыта для них». а, может, навсегда. С хорошими накопителями мы запустим этот механизм прямо сейчас. Слышишь, девочка? Конечно, после моего прошлого визита ты мне не доверяешь, но мы можем заключить нерасторжимый магический договор. Кто-нибудь тебе такое предлагал? Сомневаюсь. Даже ведьмы вряд ли пойдут на такой риск. Ведь обязательства, прописанные в договоре, «Нельзя будет нарушить ни при каких обстоятельствах. Поинтересуйся у Валисиуса». Она замолчала, глядя почти на меня. «Взяла бы еще чуть левее, и я бы решила, что она меня видит». «Я приду за ответом через два дня. Если примешь решение раньше, напиши мне». После ухода в я глянула на задумчивого Василия Петровича. Что думаете? Думаю, что магический договор — это очень серьезно. Она готова взять на себя нерушимые обязательства. Значит, ей действительно не хватает малости, чтобы свергнуть Шантара. Но соглашаться на сотрудничество лучше в крайнем случае, если не останется другого выхода. Вальтиша никогда своего не упускает, а предусмотреть все невозможно, даже с помощью договора. Наверняка уже сейчас у нее в голове есть пара-тройка вариантов, как и заключить договор, и взять из этой ситуации максимум. Отягаться с ней в этом не рискну даже я. Больше никто не появлялся. И остаток дня мы досидели спокойно, плавая в своих мыслях и отвечая на вопросы Цербера. Перед уходом домой я ради эксперимента еще раз попыталась провести Василия Петровича на ту сторону, Он снова застрял посередине, но в этот раз пройти удалось значительно дальше. Еще немного, и я смогу пощупать защиту и выяснить, в каком она состоянии. Пока что мощнейшие помехи от перехода все перебивают. На этом мы и разошлись. Мне надо было подумать, поэтому я шла домой кружным путем. Ранний летний вечер — прекрасное время для прогулок. Да и погодка была изумительной, теплой, но не жаркой. Мысли роились в голове, смешиваясь с эмоциональными воспоминаниями о моментах сегодняшнего дня и с планами на завтра. В общем, я сама не заметила, как прошла несколько остановок. Однако ходьба помогала успокоиться, поэтому обратно я тоже пошла пешком. Когда дошла, ноги уже ровно гудели, а на улице сгустились сумерки. Впрочем, Теперь я чувствовала себя значительно лучше и уже предвкушала, как по приходе домой, поужинаю и приму расслабляющую ванну. Как все-таки хорошо, что не надо больше беспокоиться по поводу влюбленности Вадима. С этими мыслями я завернула в свой двор и застыла. Вадим стоял, прислонившись спиной к своему автомобилю, и ждал меня. «Глаша», — шагнул он мне навстречу, И мне совсем не понравился его голос. Если сегодня утром Вадим выглядел жалким, растерянным, сбитым с толку и пытающимся разобраться в своих чувствах, то сейчас я видела перед собой уверенного, даже жесткого молодого человека. Что ты здесь делаешь? Спросила я, постаравшись успокоиться. В конце концов, может, он пришел извиниться за свое поведение и предложить дружбу. Я все вспомнил. Со мной в последние дни творилось что-то неправильное, будто бы какая-то пелена накрывала сознание. Зато сейчас она спала. Я вспомнил, что люблю тебя. Вспомнил, что ты обиделась на меня из-за отца и перестала отвечать на звонки. А потом мы почему-то стали общаться так, будто уже расстались, хотя расставания не было и не будет. Как же жестко и бескомпромиссно прозвучали его последние слова. Он просто ставил меня перед фактом и совершенно не походил при этом на компанейского в целом парня, с которым я познакомилась в клубе, а потом сходила на свидание. Почему спали чары? Как это вообще могло произойти? Или их кто-то снял? Но кто и с какой целью? Мне стало страшно. В этот момент вокруг как будто потемнело еще больше. Теперь лицо Вадима я различала с трудом, несмотря на то, что неподалеку был фонарь. «Вадим, мы расстались», — сказала я так твердо, как могла. «Я тебя совершенно не люблю и встречаться с тобой не собираюсь. Это у тебя спала пелена. Лично я говорила все в здравом уме и твердой памяти. Все сказанное мной — правда». «Это не изменит моего решения», — помолчав, отозвался он. Между нами определенно была искра. Ты чувствовала ко мне симпатию и ответила на поцелуй. Я помню наше общение. Нет никаких сомнений, что ты была не против отношений, а потом вдруг резко охладела. Скорее всего, это просто злость. Она постепенно пройдет. Я принялась подбирать слова, чувствуя нарастающее отчаяние, так как уже понимала, донести до него свою точку зрения не получится. Но в этот момент Вадим начал ожесточенно тереть глаза. «Как жжёт! Кожу щиплет, а в глазах будто перца насыпали!» Он с хрипом вдохнул воздух и закашлялся. «Ты... ты не чувствуешь?» «Нет, похоже, это реакция на что-то», — сказала я, вспомнив, что у Шантара сегодня точно так же жгло глаза. «Иди домой, Вадим». «Нет», — рявкнул он и тут же взвыл. «Ай, жжет-то как! Ладно, продолжим разговор позже, но не надейся отделаться от меня, Глаша». Я рванула к подъезду, одной рукой нащупывая в кармане ключи, а другой — телефон. Как только за мной захлопнулась дверь, я тут же набрала Василия Петровича и сообщила ему о появлении Вадима. Оборотень опешил. «Это невозможно», — хрипло сказал он. Похоже, его произошедшее шокировало еще больше, чем меня. «Абсолютно невозможно. Без посторонней помощи парень с чарами бы не справился. Ты точно уверена?» а, «Да что я спрашиваю? Конечно, ты не стала бы с этим шутить. Ладно, малышка, я все проверю. Возможно, завтра опоздаю. Но твоя задача — весь день сидеть в проеме». «Отнесись к ней серьезно! Ты помнишь, что стоит на кону!» Я заверила, что понимаю, и отключилась. Мама с папой опять смотрели сериалы, поэтому приветствие выкрикнули из комнаты. Это было к месту, так как они не увидели моего лица, которое в данный момент было особенно выразительным. Мне пришло в голову, что если Вадим все вспомнил, то не может ли его отец тоже вспомнить о своем желании нас свести и снова взяться за моего отца? Ох, только бы не это. Да и в целом твердое решение Вадима без оглядки на мои чувства тоже как-то настораживает. Он будто что-то для себя решил. Конечно, я верю, что Василий Петрович совсем разберется, но почему-то никак не могу успокоиться. Что-то в этой ситуации сильно меня тревожит. «И как же мне защищаться от всех этих любителей так или иначе заполучить меня в собственность, а?» Пробурчала я вслух, ожесточенно нарезая помидор. Нож в руках вильнул, будто живой, и легонько острым концом ткнул меня в палец. Я зашипела. Было не больно, но обидно. На пальце выступила капля крови. Я заглянула в холодильник, чтобы взять оттуда перекись водорода, но когда нашла бутылек... Внезапно поняла, что крови на пальце нет. Более того, порез тоже исчез. Что происходит? Ведь не могло мне померещиться. «Только этого не хватало», — нервно сказала я. В этот момент мне вдруг показалось, что за спиной кто-то стоит. Кожа внезапно покрылась мурашками. «Кто здесь?» — очень тихо спросила я. Ответа не было. Однако же ощущение чужого присутствия не исчезало. Более того, теплый поток воздуха пощекотал мне шею, будто кто-то наклонился и нарочно туда дохнул. Впрочем, наваждение длилось лишь миг. «Чего это ты такая встопорщенная?» — зевком спросила мама, появляясь на кухне. «Выглядишь так, будто призрака увидела». «Нет-нет, все в порядке». заверила я, усилем воли, взяв себя в руки. Она из-за лунатизма переживала, не давая мне покоя несколько дней. Если узнает, что мне что-то мерещится, так и вовсе разволнуется. Решит, что у ее дочери крыша едет. Точно? Денек напряженный был, что ли? Не то слово. Не покупатели, а сплошь какие-то демоны и оборотни, рассеянно сказала я. и снова мне померечился тихий смешок за плечом. «Ага, у меня тоже нечисть всякая на работе толпами бродит», — поддакнула мама. «Хочешь поговорить?» «Нет уж, иди давай к папе. Видно же, что тебе до жути хочется вернуться и продолжить просмотр, а я тут поужинаю, схожу в душ и баньки, Что-то устала сегодня». После маминого ухода я еще немного постояла напряженно прислушиваясь к звукам и к собственным ощущениям. Больше ничего подозрительного не было, но все равно не оставляло ощущения какой-то неправильности, что ли, и исчезнувшая ранка не давала покоя. Честно сказать, во время ужина я вкуса еды даже не почувствовала. Мысли перескакивали с одного на другое. Вряд ли сегодня получится уснуть. Слишком уж много поводов для беспокойств. После ужина я приняла душ, причем сделала это очень быстро, так как несколько раз во время водных процедур то и дело возвращалось ощущение чужого взгляда, необычайно острое, а один раз мне показалось, что кто-то слегка провел по коже, будто бы подушечками пальцев.